Поэтому не все ли равно, какой из растворов я дал ассистенту для анализа. Коллеги кожеле, вы продемонстрировали клетки. Вы наверняка осознаете, что речь идет об открытии первостепенной важности. Почему вы не придадите его гласности? Видите ли, человеческое поведение не всегда бывает рациональным, а потом, Чиржичик смерил взглядом кожелу, вы уверены, что это ваши воспоминания? Воспоминание о действительном факте.